Севан ленит. Джентльмен рискует. Десятое, ноль седьмое, две тысячи пятнадцатый. Просветление видения пробуждается крайне редко и менее остальных понятно людям. Его появление и радостная и тревожная весть для церкви. Оно может быть связано как с веками процветания, так и со временами бедствий. Чтицы, голоса и целители воочию наблюдают действия своих даров, но провидцам этого не дано. Даже Симарт Зоркий, ученик Элиаса Чистого, не сумел достичь совершенства и вызывать предсказания по собственной воле. Самое слабое проявление дара — интуиция, способность предчувствовать ближайшие события. Более сильное позволяет узреть аллегорические образы будущего. Истинное видение же разворачивает перед владельцем полотно, где каждое решение меняет узор судьбы. Со времен кровавого мятежа никто не обладал даром подобной силы, и Венец Оракула с тех пор хранится под замком. Проведцы более других просветленных нуждаются в обучении, иначе они перестают отличать будущее от настоящего и сходят с ума. Отец Раун – капеллан Вентасайрис. Леди Амилла Келтрин связалась с Севаном Ленидом в половину одиннадцатого. Севан мгновенно поднял трубку. Услышав, что Сеннет Вейс завтра планирует отбыть из Кверкорой, и его уже ждет корабль, Гиттиц сорвался из гостиницы в местное отделение службы государственного спокойствия Альконта. Севан показал охраннику на входе разрешения от лорда Корвунд и с мерчем влетел в оперативный отдел. Дежурный сухопарый немолодой мужчина с рябым отталкивающим лицом Лениво посмотрел на него поверх газеты, зевнул и вообще не подумал убрать ноги со стола. «Собирайте группу», — Севан с размаху припечатал перед ним разрешение. «У вас минута». Уоррент-офицер третьего ранга Фадей Никис взглянул на подпись и справился даже быстрее. Обшитый сталью фургон с двустворчатой задней дверью выехал из гаража отделения. Двое агентов Никиса проверяли снаряжение, Севан сидел напротив них. Первый был щурящимся сутулым блондином, второй — молодым крепышом с редкой, совершенно не ему кучерявой бородой. Они штатно перешучивались, словно к ним каждую ночь врывались джентльмены, уполномоченные вести расследование лично лордом Корвунд. Агенты поделились Севаном снаряжением. Он надел боевой жилет и взял дымовую шашку. Темно-серый экипаж промчался по спящим улицам Кадама и выехал на окраины. Никис не задавал лишних вопросов и уверенно гнал к Веркору, игнорируя указатели и срезая путь по ухабистым проселочным дорогам. «Местный», — понял Севан. Они бросили фургон перед техническим въездом в порт, где дорога превращалась в просторную площадку для грузовых экипажей. Севан выскочил первым, метнулся к охранникам. «Служба государственного спокойствия Альконта», — четыре волшебных слова открыли ворота. Джентльмены оказались на на посадочном поле. «Куда?» — развернулся к Севану Никис. Тот не имел понятия, а Милли не удалось узнать номер причала. Его взгляд лихорадочно заметался по ряду стыковочных механизмов. Освещён был лишь один. На причале суетились люди, над их головами поворачивались краны погрузчиков, блестевшие в ночи дыряво шеи стальные диплодоки. Экипаж шхуны узкого остроносого корабля прогревал дизели и проверял напряжение на сверкавших фиолетовым балансирах. Команда Вейса готовилась к взлёту. Севан кивнул на корабль. «В кольцо!» Никис разделил агентов, чтобы те зашли с соседних причалов, сам отправился с Севаном. Технические коридоры паутиной опутывали Кверкор, нижние проходили под гигантскими клешнями стыковочных механизмов, Верхние нависали над ними мостиками, позволяя поддерживать в порядке кабели и высотное оборудование. Севан и Никис выбрали второй путь. Кверкор чудом пережил гражданскую войну. Его построили в конце XVIII века и за прошедшие столетия не раз ремонтировали. На плане здания представляло собой вытянутый прямоугольник. Со стороны города находились зал ожидания, кассы и офис обслуживания. Со стороны аэродрома — два десятка причалов. Здешними услугами, довольно посредственными, зато дешевыми, в основном пользовались небогатые судовладельцы. Шхуна Вейса занимала семнадцатый причал. Севан и Никис добрались до балкона над ним и осторожно выглянули. Корабль покоился в тисках стыковочного механизма. В свете электрических ламп клешне отливали желто-белым. Четырёхкрылая шхуна с тремя килями подрагивала, точно хотела вырваться из плена. По серебристому корпусу вспыхивали цепочки навигационных огней. На причале Севан увидел трёх человек. Двумя грузчиками командовал толстяк в красном жилете. На большом носу блестели круглые очки, багровую шею охватывал воротник белой рубашки. Он достал из кармана платок и пыхтяб промокнул пот на лбу. гетец вспомнил портреты, узнал Джейса Кетча, порадовался своей интуицией и нахмурился. Отлет же планировался утром. Мысль прогнал укол странного ощущения. На секунду Севан увидел луч света, скользящий по трюму шхуны, и удивленно заморгал. Прежде с ним не случалось ничего подобного. Он в замешательстве кивнул Никису, тот поднял рацию. Начали. Агенты показались одновременно. Блондин напрыгнул на ближайшего грузчика, Отработанным движением завернул ему руку за спину и уложил на пол, на запястьях защелкнулись наручники. Крепыш выстрелил во второго. Потом агенты синхронно рванули к Джейсу, но толстяк уже бежал по трапу. Стремительно раскрылась сфера балансира, и шхуна затрепыхалась в сомкнутых клешнях. Стыковочный механизм надсадно заскрепел, крепления протяжно заскрежетали. Джейс закатился внутрь, дернул рычаг. и трап с грохотом начал подниматься. Дизели корабля взвыли, он пытался освободиться из тисков. Клешни задрожали от неимоверного напряжения. Потом две неохотно лязгнули и раскрылись. Еще две продолжали скрипеть, но нос шхуны победно задрался к усыпанному звездами ясному небу. Корабль висел перед глазами Севана, близкий и одновременно недосягаемый. Погрузочный люк закрывался. агенты не успевали залезть по клешням внутрь. Севан оглянулся на Никиса, того перекосило от осознания провала и послал все в тень. Возможность была только одна. Длань там. Севан вскочил на перила балкона. Сейчас или никогда. И оттолкнулся, выбросив вперед руки. Холодный металл рампы вонзился в пальцы. Удар сотряс тело Гица, отозвался болью в левой руке и чудовищным взрывом в правой. В голове зазвенело, желудок сжался. Севан бросил взгляд вниз. Оставшиеся две клишни не выдержали, отпустив шхуну в небо. Аэродром отдалялся. Глаза Севана заслезились от ветра. Широкая полоса огнея зарявших зданий порта подернулась дымкой. За ним виднелся извив реки. Черная лента отражала небо и тончайшей нитью исчезала за горизонтом. Внутри гидса точно распрямилась невидимая пружина. Он подтянулся, протиснулся сквозь сужавшуюся щель в ледяной трюм, пересчитал плечами ступеньки подтрапника и выдохнул, почувствовав под лопатками жесткую ровную поверхность. Быстро огляделся, встал, стараясь не обращать внимания на боль и благодаря белое солнце, что здесь никого не оказалось. «Застигни его кто-либо тяжело дышащего и оглушенного, авантюра закончилась бы, не успев начаться». Севан достал таган и пристроил оружие в непослушной руке, просунув палец в кольцо спусковой скобы. Отдышался и двинулся к трапу на верхней палубы. Подготовку к отлету заканчивали в спешке. Бочки и коробки стояли незакрепленными и как придется. Под ноги попались раскрытый ящик с инструментами и смятый брезент. Захрустели высыпавшиеся из жестяной банки болты и шурупы. «Сколько их?» «Один был в кабине, плюс Джейс». Севану усмехнулся, поздновато считать. Он положил руку на перила трапа, но услышал шаги и застыл. Увидев две пары ног в тяжелых ботинках, гитец отпрянул. Авиаторы спускались в трюм, перекрикивая шум дизелей. «Проверь люк, и я грузы попривяжу», — бросил один. «Гадалки, ну кость ставлю все в порядке», — хмыкнул второй. «Сам это оранчайцу объясняй. Он же перфе... перф... Тьфу, порядок любит». Пока они спорили, Севан лихорадочно соображал, где укрыться. Покалеченная рука мешала быстро пристрелить обоих. Спрятаться под лестницей, взгляд гидса задержался на ступенях. Затем скользнул по грузам, замер на ящике с инструментами и брезенте. Спустившись, авиаторы никого не увидели и разошлись в разные стороны. Первый захрустел ботинками по болтам, ругнулся и наклонился, сгребая инструменты в ящик. В тот же миг за его спиной взметнулся брезент, в желтом свете матово блеснул гаечный ключ. Севан вложил в удар левой рукой всю силу, раздался хруст, ключ проломил череп, и авиатор рухнул на пол. На брезент и одежду гидса брызнула кровь, его передернуло. Второй авиатор обернулся, и Севан надавил искорёженным пальцем на спуск Тагана. Он стрелял плохо, но промазать с нескольких футов почти невозможно. Противник не успел схватиться за оружие. Пуля настигла его, когда он только потянулся к кобуре. Прошила куртку, вошла в грудь и отбросила к переборке. «Белое солнце!» Словно в отместку боль охватила кисть Севана раскалённым наручником. Он будто вернулся в прошлое, когда лежал придавленный обломками перехватчика. Гитец выронил гаечный ключ, сдавил пятернёй запястье и застонал. Обожжённая рука не привыкла к нагрузкам, зато он верно рассчитал время. Поступивших на работу в службу с первых дней отучали от инерции мышления и заставляли быстро ориентироваться в любой ситуации. Идея с брезентом возникла в голове мгновенной вспышкой, теперь следовало торопиться. Выстрел наверняка услышали, а Севан не знал, сколько людей еще осталось на корабле. А ранчайцам авиаторы могли назвать как Джейса, так и любого другого выходца из нации наемников. Севан поднялся по трапу и двинулся вперед, вспоминая, как обычно устроены шхуны. Технический отсек располагался на корме, каюты в средней части, у носа трап в капитанскую рубку. Коридор перед трапом наверх. пересекал дугообразный переход, обоими концами упиравшийся с разных сторон в кубрик. У развилки Севан услышал чьи-то шаги. Кажется, слева. Пространства для маневра было немного, но Гитец легко нашел укрытие, пятно тени под перегоревшим настенным светильником. Он поднял револьвер на уровень груди и напряг скрученные пальцы, ожидая, когда противник приблизится, и начав выжимать спуск. Щелкнул боек, Выстрел разорвал напряженную тишину, пуля высекла искры из трапа, но никого не задела. Интуиция приказала Севану броситься в сторону. Две пули зазвенели об переборку, где он стоял секунду назад. Гидец стукнулся о противоположную стену плечом, прижался к ней и запоздало сообразил, что вспышки выстрелов сверкнули выше, чем он ожидал. Атаковали сверху. Севан спрятался за угол и запрокинул голову. Противник затаился за дверью рубки. Присев, он высматривал гидца. Севан понял, что сглупил. Открыв огонь первым, он выдал себя, став легкой мишенью, и окончательно оказался в проигрышном положении. У засевшего в засаде позиция была куда выгодней. Лестница и развилка просматривались как на ладони. Севан не мог подняться в рубку незамеченным. «Что же делать?» Время утекало сквозь пальцы. Он почувствовал, как в бок что-то давит. Протянув руку, Севан нащупал небольшой стальной баллон с головкой-вентилем на верхушке и отходившим оттуда соплом с конусовидным раструбом. Гитец сдернул огнетушитель со стены и отпрыгнул к кубрику от новой пули. Удерживая тяжелый баллон, он поспешно убрал таган в кобуру. Ему приходилось вновь надеяться на единственный козырь, но вариантов не оставалось. Совсем. Севан сорвал с пояса взятую у агентов дымовую шашку, набрал побольше воздуха в легкие, задержал дыхание и метнул ее на лестницу. Или ему повезло, или он не потерял сноровки со времен летной академии, шашка свистнула между рамами перил, проскользила по ступеньке и замерла на краю. Трап заволокло клубами дыма. Из рубки послышалась ругань на два голоса и разразился гром выстрелов. Севан рванул наверх, перепрыгивая через ступеньки и пронзая вихрь пуль. Что за бесконечный барабан? Мундир вздулся, разорванный попаданиями, но гитец не почувствовал боли. Несколько пуль остановил боевой жилет, хотя севана едва не снесло с лестницы. Он повернул вентиль огнетушителя и ворвался внутрь, заливая рубку сжиженной двуокисью углерода. Сдавивший раструп обгоревшие пальцы занемели. Тонкая перчатка не спасла от низких температур. На пару секунд наступила зима. Снежный вихрь обжег лицо вскочившему с кресла пилоту. Авиатор заорал и закрыл ладонями глаза. Севан развернулся, швырнув огнетушитель в отскочившего к стене стрелка. Джейс. Джейс уклонился. Двуствольный актант в его руке четырежды холосто звякнул. Вот и ответ про барабан. Тот вмещал двадцать четыре патрона. Толстяк отшвырнул бесполезное оружие, выхватил нож. и бросился на Севана. На рукаве янтарной звездочкой сверкнула запонка. Краем глаза Гитец заметил, как пилот, слепо дернувшись, поскользнулся и ударился виском об бортовую панель. Затем Севан устала не до него. Он попытался перехватить руку противника, но лезвие метнулось в сторону и полоснуло по кисти. Перчатка разошлась. В разрыве показалась обгоревшая кожа в красноватых трещинах, из которых сочилась кровь. Гитец потянулся к кобуре, Но не успел достать таган, крепкий кулак впечатался ему в скулу. Севан отлетел назад, не сдержав вскрика и едва не скатившись к по трапу. Таган выпал и закрутился на полу. Из клубов дыма возникла приземистая фигура с узким ножом в правой руке. По багровому лицу Джейса катился пот. Глаза блестели холодно и беспощадно, уголок левого века нервно подрагивал, пепельные волосы стояли дыбом. С рубашки отлетели две верхние пуговицы, и в распахнутом воротнике Севан разглядел татуировку. Клыкастый череп на фоне розы ветров. «Бюро погибших кораблей? Тень!» Гитец схватился за перила, поднимаясь. Оранчайцам пришлось стать наемниками и оружейниками, чтобы выжить на границе с араханским массивом. Многие из них пытались исследовать горы. Они или пропадали навсегда, или возвращались наглухо безумными. Те, кто опасался соваться, тоже не были в безопасности. С массива нападали ящероподобные изгои, возникали в небе на чудовищных кораблях из мусора и обломков других судов, захватывали в плен целые деревни и вновь исчезали в лабиринтах ущелий. Рассказывали, бюро погибших кораблей, самая опасная контора наемников на материке — начиналось не как организация охотников за головами, а как орден защиты от изгоев. вечное противостояние сделало оранчайцев практичными и безжалостными. именно про них говорили: не убивают без нужды, убивают без колебаний. Джейсокинулся его на цепким взглядом, присмотревшись к покалеченной руке, и кинулся вперед. Гитцу удалось отклонить направленный в горло нож, но лезвие на излете растекло обожженную кожу запястья. Он зашипел и, упав на пол, дотянулся до тагана. Джейс наступил ему на пальцы, коротко без замаха врезал ботинком по лицу и крутанул в руке нож. Взгляд Севана застыл на кончике острия. «Это конец», — осознал гитец. Однако шхуна вдруг резко накренилась на правое крыло, пилот лежал на полу и кораблем никто не управлял. Джейс потерял равновесие и упал. Севан воспользовался возможностью. Противники заскользили по полу, сцепившись. Севан перехватил запястье толстяка, пытаясь отобрать нож. Джейс быстро вырвал одну руку, и тяжелый кулак дважды обрушился на изувеченную кисть. Гитец заорал, едва не потеряв сознание. Враг осклабился, Севан его выпустил. Корабль вновь повело. Гитец откатился в сторону, и Таган буквально скользнул ему в ладонь. Он перебросил оружие в левую руку, Правая отказывала, боль просачивалась даже через адреналин. Нажал на спуск, и оранчаец дернулся. Еще раз Джейс ушел в сторону, швырнув в него нож. Правая щека гидца вспыхнула. Дюймом выше, и Севан остался бы без глаз. Он выстрелил в третий раз, но из-за качки пуля ушла в потолок. Джейс навалился на него и вырвал револьвер. Борьба продолжилась, корабль болтала... и их швыряла из стороны в сторону. Севан чувствовал, как слабеет, но противник тоже сдавал. В какой-то момент Гитиц заметил, алый жилет пропитался кровью. Верно, я же попал. Он зажмурился, когда Джейс приложил его затылком от пилотское кресло и сел верхом. Внезапно Севану захотелось сдаться, лишь бы прекратились удары. Лечь, не шевелиться. Сдохнуть, чтобы ушла боль, и проклятая рука больше не напоминала о себе. отправиться в чертоги, раствориться в свете белого солнца и вечно купаться в благословенном тепле в воздаяние за пережитые мучения. Багровое лицо Джейса размылось перед глазами. В памяти Гитса всплыл день, когда он впервые оказался в храме белого солнца. Отца укусила змея, и мать Стана Ленит привела Севана помолиться за выздоровление. Он шагнул под светлые своды и замер. В глазах заребило от сверкающих фресок. Голова закружилась, и его поддержал сидеющий светловолосый мужчина с безмятежным взглядом. Незнакомец помог ему сесть и указал на стану Ленит, склонившуюся перед образом Элиаса Чистого. «Мама прежде приводила тебя сюда?» Севан отрицательно покачал головой. Его отец почитал младших богов, а она — белое солнце. Родители решили, что сын должен сам выбрать себе веру, когда вырастет. «А твой отец?» «Он болен. Змеиный яд», — с трудом вытолкнул из сжавшегося горла Севан. «Помолись вместе с ней. Белое солнце обязательно услышит». «Услышит?» «Я уверен», — незнакомец улыбнулся. Дальнейшее Севан помнил словно в тумане. Он держал мать за руку, смотрел на лик Элиаса Чистого и говорил, говорил, говорил. Выйдя на свежий воздух, Севан едва устоял на ногах, вымотанный неумелой детской молитвой. Он оперся на стену. Мать дала ему воды и принялась встревоженно хлопотать. На следующее утро отцу стало легче. Один из целителей был в Лагде проездом и всю ночь помогал в больнице. рассказал лечивший отца доктор, обнимая и успокаивая расчувствовавшуюся стану ленит. Зубы Гитца клацнули, когда Джейс едва не свернул ему челюсть. Хук вышел до нельзя похожим на пощечину, и что-то внутри Севана взорвалось. Его избивал вор, посигнувший на реликвию, еретик, безразличный к заветам церкви Белого Солнца. Внутри поднялась обжигающая волна. Севан увидел, что нужно сделать. время для него словно растянулось. Севан отклонился в сторону, позволив кулаку Джейса врезаться в спинку кресла и, не глядя, поднял с пола нож. Искалеченная рука подчинилась, будто здоровая. Севан не знал, куда оружие отлетело после броска, но пальцы сомкнулись точно на рукояти. Клинок метнулся вверх, бритвенно-острое лезвие распороло Джейсу горло. Кровь брызнула Севану в лицо. Он стер ее рукавом и встал, продолжая двигаться, как в трансе. Развернул пилотское кресло, сел перед бортовой панелью. Последний раз ему доводилось пилотировать крупные корабли еще в летной академии, однако сейчас даже не потребовалось вспоминать уроки, руки делали все сами. Шхуна поднялась слишком высоко из-за распахнутой настежь сферы, но Севан выровнял ее за несколько секунд, прикрыл балансир, и убавил мощность дизелей, хотя без механика сделать это было не так просто. Где-то за гранью происходившего осталась мысль, что он давно не летал по-настоящему и впервые видит часть датчиков. Вряд ли Севан смог бы повторить маневр снова. Он погрузился в немыслимую смесь воспоминаний из обрывков прочитанных книг и прослушанных лекций. Разум молниеносно анализировал поступавшую информацию. Гитец настроил автопилот на снижение и зафиксировал штурвал. Вышел из рубки, не отдавая себе отчета в собственных действиях, подобрав таган и отстраненно отметив, что кожа на правой руке висела лохмотьями. Обожженная рука теперь стала еще и обмороженной. Севан уже должен был свалиться без сознания, но его словно поддерживала незримая сила. Тянула, даже тащила вперед. Властно, неумолимо. точно воля альконского монарха. Ноги сами привели в трюм. Там, к скопищу коробок. Несколькими резкими движениями Севан раскидал пирамиду и уставился на металлический ящик. Матовый, абсолютно черный, шесть на восемь футов. То, что притягивало Севана, находилось внутри. Он подобрал с пола лом, сбил замки, отбросил крышку и... и уставился на белоснежное, без единого украшения солнце с отпечатками трех пальцев посередине. У Севана подогнулись колени. Он упал, закрыв ладонями глаза и истово шепча молитву. По щекам заскользили слезы, смывая пот, грязь и кровь. Дыхание сперло, но с плеч словно свалились Катуэйские горы. Расследование было завершено. У Севана не осталось сомнений, что священная реликвия вернется на алтарь главной церкви Альконта на Арконе, где ей и место. Он не понимал, откуда взялась уверенность, что эта реликвия подлинная, просто чувствовал, ощущал всем естеством. Он мог возвратиться к лорду Корвунд с победой. Гитец опустил дрожавшие руки, не отрывая взгляда от длани, точно она могла исчезнуть в любую секунду. Ему хотелось дотронуться до нее, но все внутри орало о кощунстве. Однако, словно кто-то невидимый, улыбнулся Севану и направил его. Гитец возложил истерзанную ладонь на кипенное солнце. Безымянные указательные средние пальцы легли на три маленьких оттиска. Заполняя углубления, из ран сочилась густая кровь. Боль вернулась, Севан закричал. Сознание взорвалось калейдоскопом огней. Видение штыком вонзилось в разум, огонь, охвативший кисть. Севан отдернул руку и сорвал с изувеченного запястья остатки перчатки, с ужасом уставившись на жуткие раны. Выхватил из кармана флакон с мазью и неловко выронил. Подпрыгивая, склянка покатилась прочь. Севан попробовал дотянуться до нее, но ноги больше не держали. Он растянулся на полу, беспомощный, скрюченный судорогами коллега. В следующее мгновение шхуна сотряслась от основания до рубки, врезавшись в землю и заскрежетав днищем по взлетно-посадочной полосе. Севана отшвырнула к ящику, черный угол впечатался ему в лоб. Гитец потерял сознание.